Равелла очень мало похожа на город. От главной площади, на которой есть несколько лавок и новых зданий, расходятся узенькие улицы, где редко стоят полуразрушенные или составленные из обломков ветхие дома, где тянутся длинные каменные стены, огораживающие обширные сады. Иногда такая улица превращается в отвесно падающую лестницу, иногда переходит в русло ручья, служащие дорогой для мулов, иногда углубляется в темный коридор, проходящий под какой-то необитаемой развалиной. Число жителей ничтожно. Городок удивительно безлюден, почти призрачен. Шаги редких прохожих далеко слышны среди полной, ничем не прерываемой тишины. За последнее время в Равелло стали появляться иностранцы. Очень многие приезжают сюда из соседнего Амальфи. Бывают и такие, которым особенно приходится по душе этот странный уголок Италии, которые живут здесь подолгу. В одном из пансионов мы встретили норвежского пастора с сестрой, проживших там целую зиму. Должно быть, этим северным людям нравилось жить на такой высоте, где частые зимние туманы, где падает снег и дрова трещат в камине. Юг же, тот юг, который привлекал их соотечественников викингов и о котором всегда мечтали автор Пергюнта и автор Пана, был виден им далеко внизу с его белыми городками, голубыми заливами, и насыщенной зеленью лимонных рощ. Вид из Равелла не поддается описанию. По утрам, в особенности и на закате солнца, отсюда открываются удивительные панорамы неба, моря и гор Калабрии. Цвета меняются в них с расточительным разнообразием, но лучше, что есть в таких картинах, это чувство пространства. Как раз этот вид из Равелла заставил Григоровиуса так прекрасно сказать. Мне кажется, что желание лететь пришло Дедалу и Икару в хороший летний вечер, когда они сидели на каком-нибудь высоком скалистом мысе на острове Крити. В Равелло мало места, откуда картины моря и берегов были бы видны в таком великолепии, как с в садах Руффали. Эти сады и окруженный ими дворец — составляют главную цель всякой поездки в Равелло. Ни в Италии, ни в Сицилии нет более любопытного памятника арабской, или, вернее, новейной арабами архитектуры. Дворец уцелел от общего разрушения каким-то чудом. Лет 70 тому назад, когда здание пришло уже в полный упадок и неизбежная гибель грозила ему, его купил шотландец Невиль Рид, наследники которого и сейчас владеют единственной в мире виллой. Дом с его тремястами комнатами и обширные сады поддерживаются с должной заботливостью. Время постройки палац Руфали с точностью неизвестно. Надо думать, что он построен в эпоху наибольшего расцвета Равелла, то есть в конце XI века. Самая интересная часть здания — небольшой квадратный дворик, окруженный фантастичными и прекрасными лоджиями. Они образованы из очень тонких и грациозных парных колонок, на которые опираются разрезные фигурные арочки. Мотив начертания арок переходит выше в чисто восточный орнамент. По общему впечатлению, все это является совершенно исключительным в Италии. Разве только монастырский двор с удивительно переплетенными стрельчатыми арками при соборе в Амальфи может напомнить узорную светотень Кортиле Руффали. Есть черты художественного каприза и большой искусственности в архитектуре Палац Руфли. Строители, работавшие над этим зданием, понимали свою задачу приблизительно так же, как архитекторы, воздвигавшие увеселительные замки для вельмож XVIII века. В их легких и хрупких формах и в празднично-нарядной их орнаментике чувствуется тот же дух, что и в китайских павильонах и садовых беседках Рококо. Это странно звучит для эпохи, которая представляется нам глубоко варварской. Но не следует забывать о примере, который был перед глазами Руффоли. При постоянных сношениях с Сицилией жизнь арабских эмиров в скадочных садах Палермо была хорошо известна в Амальфи и Равелло. Лучших образцов праздничности, пышности, умения наслаждаться вечным и сладостным отдыхом нельзя было найти в тогдашней Европе. Устраивая свою резиденцию, руфали следовали за поистине великими знатоками счастья, доступного на земле. От этой восточной мечты о счастье остались здесь до сих пор красота узорных лоджий, покой бесчисленных зал и подземельных ходов и пленительная тень – сводчатых павильонов, созданных для того, чтобы часами слушать медленную речь падающих из источника капель. Недалеко от входа в сады Руфали есть старинная церковь, где находятся знаменитые амвоны и кафедры, украшенные мозаикой и скульптурами. Одно время они привлекли внимание всех историков итальянского искусства. Их существование дало повод для предположения, что Никола Пизано, или как он называется иначе Никола дапуля воспитался в школе скульпторов, процветавшей на юге Италии в XII и XIII веке. Это предположение вызвало долголетние ученые споры. Но Равелла мало располагает к археологическим спорам. После длинной дождливой ночи наступило вдруг нежно сияющее весеннее утро. Влажный теплый ветер врвался в открытое окно. Весь воздух был наполнен тонкими жемчужными парами. Они быстро таяли под солнцем, и скоро нам открылись далеко внизу лазоревые бухты Минори и Майори. Только полоса вспененного прибоя напоминала о ночной непогоде. Чистые очертания гор Пробуждали неудержимое желание идти по новым дорогам, пить воду из ледяных ключей, отдыхать над обрывами, по которым вьется горный молочай, и находить под оливками первые цветы первых февральских дней, лилово-дымчатые анимоны. Пестум находится в нескольких часах пути к югу от Неаполя, на берегу Солернского залива. Имя исчезнувшего города носит маленькая станция глухой железной дороги, ведущей в Калабрию. Теперешние провинции Калабрия, Апулия и Базиликата образуют вместе прежнюю Великую Грецию. Но все древнейшие и прославленные города Великой Греции давно стерты с лица земли. Одинокие колонны составляют все, что осталось от храмов Метапонта и Кротона. Бесформенные груды камней указывают места Локр и Гераклей, нынешний провинциальный Тарент ничем не похож на прежний торент, богатый пурпуром и расписными вазами. Ни единого камня не осталось на том месте, где стоял Сибарис, погребенный в непроходимых болотах. Пестум, называвшийся в греческие времена Посейдонией, был основан выходцами из Сибариса, В VII веке до Рождества Христова по счастливой случайности этой северной колонии не суждено было исчезнуть так бесследно, как исчезли большие южные города. Храмы Посейдонии еще стоят тогда, как давно прошел плуг над святилищами Пифагорова Кротона, и только водяные птицы да лихорадочные туманы бродят там, где были улицы и площади сибарис Недавняя судьба Мессины и Реджио объясняет судьбу городов Великой Греции. Пестум стоит на более постоянной земле, и все землетрясения в Калабрии отражаются здесь лишь слабыми толчками и подземным гулом. Кроме того, Пестум расположен в стороне от дорог, которыми проходили завоеватели Южной Италии. Уже во времена императоров он начал клониться к упадку, С возвышением Солерно был покинут окончательно и потом почти забыт до тех пор, пока его храмы не были вновь найдены путешественниками и археологами XVIII века. В солнечный день ранней весны мы сошли с поезда на маленькой станции и направились по дороге, ведущей к храмам. Воздух был необыкновенно прозрачен, и циклопические очертания Монте-Альбуна выступали резко и отчетливо. Эту гору избрал Иванов фоном для своего явления Христа народу. Несколько белых селений укрывались там в складках дикого горного кряжа, заброшенные и ненужные среди окружающей пустыни. Впереди плоская равнина тянулась до самого моря, сверкавшего полуденным блеском. Две-три фермы, скудные пастбища, далекое стада, далекий всадник, медленно приближающийся по бесконечной дороге, пастушья земля, колыбель народа, Споенного соком горьких трав и медом полевых цветов. Храмы открываются сразу на повороте дороги, два рядом, третий на некотором расстоянии. Несмотря на окружающие безлюдия и опустошение, они не внушают той печали, какую испытывает каждый перед срезанными серпом времени колоннами на форуме трояна в Риме. Кругом храма был город, но в нашем представлении о греческом мире город не играет большой роли. Греческая жизнь в те отдаленные века не могла быть городской, как жизнь в Риме или Византии. Основное чувство греческого бытия, чувство Вселенной, есть в то же время чувство деревни, полей, пастбищ, морских берегов. А рассказы древних писателей о роскоши Сибарисы и могуществе Кротона едва ли следует понимать в нашем смысле этих слов. Надо помнить, о какой седой древности здесь идет речь. Понадобилось 500 лет постоянного накопления материальных богатств и душевной усталости, чтобы прежний уклад жизни мог смениться изощренной помпеинской культурой, на наш взгляд, все еще несложной и трезвой. Жители Грестума были мореплавателями и рыбаками, построившими храм Посейдона, или земледельцами, построившими храм Деметры, или, наконец, пастухами, гонявшими стада в соседние горы. Каким чудом простые трудящиеся люди могли оставить после себя памятники такого высокого духа, как эти храмы? Мы ничего не знаем о той жизненной обстановке, в которой созидались греческие храмы. Строители их почти никогда не известны, и летописи сооружений не дошли до нас». Все, что можно сказать, это, что они созданы глубоким религиозным чувством, проникавшим в существование той отдаленной эпохи. Пестумские храмы рассказывают о времени, когда сквозь волнующуюся пеструю ткань местных верований, мифов, легенд начали проступать более общие строгие, более устойчивые черты дорического мировоззрения. Тогда еще были свежи в памяти священные гроты и сложенные из грубых камней часовни, служившие культом сельской Греции. Еще в полутемной пещере на острове Пафосе мистический конус олицетворял Афродиту. И в фигалийском подземелье фракийские пастухи совершали поклонение Черной Деметре. Но заря классического дня уже занялась – Первые дарические храмы начали воздвигаться на греческой земле, и в тихом свете их уединенных святилищ уже забелели тонко изваянные мраморные боги. Это время, VII и VI век до Рождества Христова, называют иногда греческим средневековием. Вдохновенность и чистота его архитектуры напоминают европейское средневековье. В сущности архитектуры знает только две органические эпохи, эпоху дарических храмов и эпоху готических соборов. В обе эти эпохи искусство выражало религию. В том и другом случае оно было безымянным, народным. Быть может, допустимы и другие параллели. В XIII веке строительные артели, похожие на религиозные братства, передвигались по Франции, украшая одну коммуну за другой великими памятниками христианского благочестия. Подобно этому, может быть, странствовали из города в город, из колонии в колонию, сообщества искусных в разных отраслях строительного дела мастеров, воспитанных наследственно в идеях дарического зодчества. Только так можно объяснить великолепный расцвет его в VI веке на разных берегах Средиземного моря. Пестумские храмы построены в самом конце VI или даже в начале V столетия, но отдаленность маленькой колонии от центров греческой цивилизации сказалась в том, что их пропорции так же архаичны, как в сицилийских храмах, относящихся к началу VI века. Дорическая архитектура является здесь в разгаре борьбы с тяжестью камня. Дух размера и распределения не победил еще слепого сопротивление материи. Колонны слишком толсты и низки, слишком близко поставлены друг от друга, точно строитель преувеличивал вес поддерживаемого ими архитрава. Диаметр их основания слишком велик по сравнению с верхним диаметром. Они излишне прочно опираются на землю. Сильно выступающие дорические капители выдают ту же преобладающую заботу о достаточной прочности, тоже поглощение первой архитектурной задачи, преодолением веса. Но в этом как раз и заключается сила ранней дорической архитектуры. Привлечены тяжелые пропорции, громоздкость и приземистость этих храмов, как-то связаны с неостывшим еще мистическим жаром архаической греции. Здесь нет еще ничего, в чем уже чувствовался бы тот прохладный ветерок, который... Прояснил сознание и привел его к более светлым, более легким и бесстрастным формам Периклова века. Камень, из которого сложены храмы, известняк, род римского травертина. Время придало ему густой золотистый цвет, хранящий вечное и живое тепло солнца. Такой камень кажется живым веществом, не особенно отличным от человеческого тела как-то мало похоже на полированные базальты, сиениты и парфиры, которые так любили египтяне. В том месте, где был главный храм Посейдона, ступени кажутся стертыми. Здесь проходили некогда поколения народа пастухов, мореплавателей и земледельцев. Судьба этих людей из Посейдона известна благодаря одному случайно сохранившемуся греческому отрывку. Им бывшим сначала настоящими эллинами, — говорится там, — пришлось обратиться в варваров, в теренцев или римлян, переменив при этом язык и нравы. Но они все еще соблюдают одно эллинское празднество и в тот день собираются вместе и вспоминают старые свои имена и прежние обычаи. Они обмениваются сожалениями проливают горчайшие слезы, после чего расходятся по домам. Во времена войны с Пирром Посейдония была присоединена к римским владениям под именем Пестума. Цвет и аромат жизни этого маленького греческого города были принесены в жертву целям римского государства. Но, по странной иронии вещей, самая святыня римского государства Форум Романум зияет разрытым кладбищем, в то время как храмы Пестума все еще храмы для каждого, кто поднимается по их ступеням. Римские поэты прославляли розы Пестума. Теперь там нет, конечно, никаких роз. Заросли кустарников окружают храм сорные травы пробиваются между медово-золотистыми плитами и свешиваются с фронтонов. В тот день, когда мы там были, весенний ветер колебал эти кустарники и травы, и среди полной тишины был слышен только их слабый и грустный шелест. Было настолько тихо, что можно было различить даже скользящий шорох бесчисленных зеленых ящериц, неутомимо снующих по ступеням и колоннам. Среди зимних растений мы нашли там в изобилии священный для греческого искусства акант. Тень его разрезных листьев ложилась на камень классическим узором. Мы провели в Пестуме весь день, победа среди развалин хлебом, сыром и сушеными таренскими фигами, купленными в Салерну. Картина заката была великолепна. Горы Солернского залива и горы Калабрии сияли всеми торжественными вечерними огнями — пурпурным, золотым, лиловым, синим и розовым. Бледный оранжевый пламень последних лучей струился по колоннам и таял в зеленоватом весеннем небе. Глубокий покой окружал храмы. Так же, как эта минута, прошли над ними тысячелетия. Время года предохраняло нас от лихорадки. Летом и осенью эти равнины опасны. Тучи москитов делают жизнь здесь невыносимой. Немногочисленные люди, принужденные здесь жить, спасаются от стригущих болезней приемами хины и проволочными сетками в окнах, не пропускающими москитов. В ожидании сильно запоздавшего поезда Мы долго разговаривали на станции со старухой, которая прожила здесь безвыездно 35 лет. Ее муж был начальником станции, и после его смерти ей позволили доживать здесь свой горький век. Все, что было хорошего в ее жизни — молодость, семья, благосостояние — все прошло в этой пустыне, посещаемой только дикими пастухами и любознательными иностранцами. С ее смертью угаснет последняя душа, для которой не мы и храмы Посейдонии означают былые радости, былое счастье.